Сафронова идея библиотеки заинтриговала, но смутил Булгаков. Симонов заверил, что Булгаков включен в резерв, мол, на всякий случай. Правда, до конца пробить этот проект даже Симонову оказалось не под силу. Не теряя времени даром, Вуллис по материалам своей докторской диссертации подготовил для одного ташкентского издательства монографию, который изрядно нашпиговал рассказами о еще неопубликованном романе Булгакова. Только после этого слухи о мастере и Маргарите пошли гулять уже и по литературной Москве. А потом в улицу позвонил главный редактор журнала «Москва» Евгений Поповкин, чтобы обсудить возможность напечатания главной книги Булгакова в его издании. Чем он руководствовался? Прежде всего, Поповкин хотел утереть нос новому миру, а еще ему нужны были тиражи. Дальше Поповкин заручился согласием вдовы Булгакова, а затем он пустил рукопись романа «Порит коллегии Первым свой отзыв дал Лев Никулин, имевший в писательском сообществе репутацию осведомителя спецслужб. 24 июня 1966 года Никулин сообщил руководству редакции. «Мастер и Маргарита Булгакова» – несомненно талантливо написанное произведение. Разумеется, чувствуется влияние Гоголя и в языке, и в стиле, как всегда у Булгакова. Это фантасмагория, причем разворачивается она в 20-х годах во времена НЭПа. И некоторые эпизоды, например «Дом», Грибоедова. Это дом Герцена тех времен, и даже «Пират Флебустиер» — это Яков Данилович, метрдотель. Добывание валюты таким театральным способом тоже имело место. Произведение в целом растянуто. Например, «Глава бал у сатаны» и «Полет Маргариты». И в этих эпизодах есть что-то графоманское, когда автор теряет чувство меры и композиции вещи». Интересно, что по форме роман напоминает нынешние модные романы, имеющие успех в Европе. Очень интересно написаны эпизоды из Евангелия от Матфея, так, в оригинале. Если печатать, то нужно хорошее умное послесловие о Булгакове, о его приеме, о том, что, собственно, сказано этим произведением, предисловие умного критика, может быть, «Кнепович». По отзыву можно судить о культурном уровне Никулина, который любил бравировать якобы приятельскими отношениями с вдовой Ивана Бунина. Если он некоторые эпизоды в романе Булгакова воспринимал как графоманию, то что тогда представляли его писания? Кстати, кто вообще сейчас помнит такого писателя Льва Никулина? А чего стоила отсылка этого рецензента к Евгении Кнепович? Да, была такая критикаса. Они говорили, как о последней пассии Блока. Возможно, в молодости эта дама ратовала за идеалистическую философию, но уже в тридцатые годы она по меткому замечанию Вадима Кожинова превратилась в поборницу марксистской ортодоксальности. В годы «Оттепели» Кнепович всячески поддерживала вернувшегося из «Карлага» Аркадия Беленкова. Но когда «Оттепель» сменилась заморозками, она же воспротивилась републикациям Михаила Бахтина. Не случайно в писательском сообществе ее считали страшным человеком, но при этом многие перед ней заискивали. Несмотря на уклончивый отзыв Никулина, Поповкин, тем не менее, уже решился непременно дать роман Булгакова в завершающих 1966 год номерах журнала. Он даже дал поручение зав. отделом прозы Владимиру Андрееву начать согласование с вдовой писателя по отдельным купюрам. Правда, Андреев Всю черновую работу потом спихнул на дочь бывшего председателя Литфонда Диану Тевикелян. Важный момент. Уже в июле 1966 года Тевикелян, ссылаясь на скорую публикацию романа Булгакова, с радостью заворачивала разным литгенералам их опусы. Так 12 июля она вернула рукопись влиятельному ленинградскому автору Даниилу Гранину. Тевикелян сообщила ему «Уважаемый Даниил Александрович, мы с большим интересом прочли вашу повесть место для памятника. К сожалению, вашу вещь мы напечатать не сумеем». В конце этого года мы намереваемся выступить с романом Булгакова «Мастер и Маргарита», в основе которого лежит тот же прием, что и в вашей повести. А ждать долго вы вряд ли согласитесь. Думается, что вы поймете причину нашего отказа. Мы очень хотели бы видеть вас одним из активно действующих авторов нашего журнала. Однако в верхах Поповкин полной поддержки еще не получил. От него потребовали отзывы других авторов и членов редколлегии. 17 июля 1966 года свое мнение по Поповкину изложила бывшая заведующая отделом прозы в Москве Евгения Леваковская. В разговоре о Михаиле Булгакове «Не приходится», — отметила Леваковская, — «естественно разбирать литературные качества его прозы». Они общеизвестны, приходится только жалеть, что по тем или иным причинам далеко не все произведения этого замечательного писателя в настоящее время опубликованы. Рукопись романа «Мастер и Маргарита» я прочитала дважды. Нет ничего удивительного в том, что она не была опубликована, скажем, 15 лет тому назад. Счастье, что она сохранилась и что теперь ее можно публиковать. За последние годы во многих наших издательствах вышло такое количество произведений с, мягко говоря, критическими замечаниями касаемо различных сторон нашей действительности, что на их фоне роман Михаила Булгакова в этом смысле никак не поражает воображение. Я считаю вполне возможным напечатание этого романа, а раз оно возможно, то значит и необходимо – потому что речь идет о произведении одного из лучших советских писателей, о произведении выдающимся. 2 августа 1966 года пришел отзыв от прозаика Василия Рослякова. «Прочитал роман с увлечением», — признался Росляков. «Имя Булгакова и его роман «Мастер Маргарита» не повредят репутации нашего журнала. Я думаю, что, напротив, привлекут к журналу новых читателей. Голосуя за публикацию романа в нашем журнале, хочу настоятельно просить тех, кто будет готовить роман к набору, провести серьезную работу по сокращению вещи. Есть главы, которые написаны на невысоком уровне и делают в силу своей необязательности вещь в целом растянутой. Убрать все вялые места ради нашего читателя. И с Богом. Еще один отзыв подготовила заведующая отделом публицистики Москвы Вера Шапошникова. Она 3 августа 1966 года сообщила. «Рукопись Булгакова считают талантливейшим произведением, отразившим сложную эпоху после революционной и конца НЭПовской Москвы. Жизнь показала прочность нашего строя, И здоровое начало советского общества, проверка крепости которого прошла в войне. Я за бесспорную публикацию «Мастера и Маргариты». Не дожидаясь последних отзывов, поповки распорядился продумать, кто бы мог подстраховать предстоящую публикацию своим предисловием. Выбор пал на Константина Симонова, чья бывшая первая официальная жена Евгения Ласкина в тот момент возглавляла в журнале отдел поэзии. 4 августа 1966 года Поповкин сообщил Симонову. «Уважаемый Константин Михайлович, в одиннадцатой книжке нашего журнала мы предполагаем начать публикацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита», «Зная о вашем добром отношении к творчеству Булгакова, мы просим вас, напишите предисловие к этому роману». Но Симонову все было недосуг прочитать рукопись. И тогда вдова Булгакова пустилась на хитрость. Она дождалась, когда писатель собрался на отдых за границу, явилась к нему домой и перед отъездом подложила ему в чемодан рукопись романа». Расчет был на то, что русский человек, попав за рубеж, уже на третий или четвертый день начинал тосковать по русскому печатному слову. Но вдова в сроках ошиблась. Симонов до подложенных ему бумаг добрался лишь через неделю. Рукопись его просто ошеломила. «Но был у Поповкина еще один заступник». Как говорили, его нередко поддерживал весьма амбициозный член Политбюро ЦК КПСС Дмитрий Полянский, мечтавший со временем заменить Косыгина на посту председателя советского правительства. А то потеснить и самого Брежнева. Поповкин под началом Полянского работал в конце 40-х – начале 50-х годов в Крыму. По другой версии, Поповкин знал, в каких компаниях «кутить». Когда в начале 1968 года попался на пьянках с девочками главный комсомолец страны Сергей Павлов, выяснилось, что этим грешил не только комсомольский начальник. Тогдашний заместитель Твардовского Алексей Кондратович в своем дневнике передал один из разговоров с шефом. Обсуждая пьяные кутежи Павлова с девочками из комсомольского актива, Твардовский, по словам Кондратовича, заметил... Вот они обязательно на таком попадаются, как Поповкин и Грибачев с такой же историей. Твардовский спросил об этом оргсекретаря Союза писателей СССР Воронкова. Тот ответил неохотно. Твардовский. Не любят они говорить об этом. В общем, получалось, что за Поповкиным стоял кто-то из участников пьяных утяжей, имевший доступ в Кремль. Лично я придерживаюсь третьей версии. Судя по всему, Поповкин нашел поддержку у Суслова. Почему я так считаю? Да потому что он нечто подобное уже проходил. Летом 1965 года Поповкин пытался напечатать у себя в Москве новую повесть Валентина Катаева «Святой колодец». Но против выступила цензура – Обращение в отдел культуры ЦК КПСС ничего не дало. В портаппарате никто ответственность брать на себя не захотел. Поповкин надеялся, что вопрос как-то сдвинется после назначения нового зав. отделом культуры ЦК. Но возглавивший после смерти Поликарпова этот отдел Василий Шаура оказался страшным трусом. Все решилось лишь после вмешательства Суслова. Похоже, что лично Суслов санкционировал и публикацию мастера и Маргариты Булгакова. А оспаривать решение второго в партии человека уже никакой глав лид не осмелился. Первые главы мастера и Маргариты были напечатаны в ноябрьской книжке Москвы за 1966 год. Но потом редакция сделала перерыв. Окончание последовало уже в январском номере за 1967 год. Почему? Была версия, что на редакцию давление оказала цензура. Якобы она увидела в романе идейную крамолу. Как выяснилось, ничего подобного. Никакая цензура журнал не прикрывала. Пропустить один номер распорядился Поповкин. Главный редактор журнала преследовал две цели. Во-первых, он хотел узнать, как на первые главы Булгакова отреагирует в Кремле. И во-вторых, ему нужен был под конец подписной кампании ажиотаж, чтобы тысячи людей сразу ринулись на почту выписывать Москву на будущий год, дабы не пропустить окончание булгаковского романа. При публикации «Мастера и Маргариты» редакция Москвы сделала множество купюр. Впоследствии это объяснялось якобы нехваткой журнального места, но за границей хотели иметь полный текст, без каких-либо изъятий. 15 ноября 1967 года Константин Симонов обратился к заместителю начальника главлита Зорину. В журнале «Москва» номер одиннадцатый за 1966 год и номер первый за 1967 год, писал он, был опубликован роман Булгакова «Мастер и Маргарита». При журнальной публикации в романе были сделаны некоторые сокращения, не носившие принципиального характера и в значительной мере вызванные соображениями экономии места. Сокращения эти были произведены редакцией журнала. В настоящее время в АО «Международная книга» обратился итальянский издатель Эйнауди с просьбой заключить с ним соглашение на право печатания текста романа мастера Маргарита» без журнальных купюр. АО «Международная книга» ведет переговоры о реализации этого предложения. Со своей стороны, считаю возможным поддержать намерения «Международной книги», так как при этом мы сможем избежать попыток фальсификации наследия Булгакова. Такой случай уже имел место в свое время в связи с изданием за рубежом романа Булгакова «Белая гвардия», куда произвольно была вписана несуществовавшая третья часть романа. По сложившейся практике разрешается пересылка рукописи за границу в том виде, в котором произведение напечатано в СССР. Мы обращаемся к вам с просьбой дать указание – завизировать те страницы романа, которые не вошли при печатании его в журнале «Москва». Конечно, Симонов лукавил. В журнальные номера не попало очень много важных страниц. Вот что слетело, к примеру, из одиннадцатого номера. «Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца» фамилия которого утратилась, и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. «Жилец», — сказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать в случае, если ему будут звонить, что он вернется через 10 минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. набожно откровенно сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной ани Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, о колдовству, как известно, Стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду, как сквозь землю, провалился беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу. И исчезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась. Горе и ужас, мадам беломут... Не поддаются описанию, но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. Два дня прошли кое-как. На третий же день страдающая все еще время бессонница Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы В номере 50 всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что Анфисы нет. Об исчезнувших... И о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей сохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежавших Анне Францевне. Будто... В дровяном сарае, на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружили сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не рущаемся. Разве это не важный кусок? В свете этого возникает вопрос, как оценивать главного редактора Москвы Евгения Поповкина, напечатав в сокращенном, а местами и в изуродованном виде мастера и Маргариту, он совершил подвиг или проявил трусость? Я думаю, несмотря ни на что, подвиг. Здесь еще что важно отметить. Показав свои литературные вкусы, и настойчивость в историях с Буниным и Булгаковым, а до этого в ситуации с мемуарами Вертинского, Поповкин в то же время не отрекся и от своих соратников-графоманов по охранительному лагерю, всячески поддерживая, к примеру, то отвратительные стихи Смирнова, то дурацкий роман бывшего чекиста и парторга Московской писательской организации Аркадия Васильева. Это ведь он, запустив осенью 1966 года в печать мастера и Маргариты Булгакова, тогда же, в ноябре 1966 года, организовал выдвижение на соискание Ленинской премии бывшего прокурора Льва чейнина за посредственную инсценировку в Мхате его бездарной повести «Помилование». И он же всячески продвигал первые приключенческие, но далеко не гениальные повести Юлиана Семенова. А до этого он отказался, сославшись на отрицательный отзыв Аркадия Васильева, печатать в Москве роман примыкавшего тогда к либералам Юрия Бондарева «Родственники». Что это было? Широтой или трусостью Поповкина? Теперь трудно сказать, но в ситуации 60-х годов Лучше было оставаться таким, нежели вести себя, как и другие редакторы толстяков. В этом плане Анатолий Сафронов, Вадим Кожевников и Всеволод Кочетов не годились ему даже в подметки.